Глава 12. Пригорки. Пока еще было непонятно, что это. Но оно напоминало человека. Точнее, его силуэт. Глаза у него светились белым светом. Он сидел на ветке, свесив ноги. Жаль, что зеркальце было маленьким, поэтому разглядеть толком не удавалось. И на что ты там смотришь? Спросил Филин, пока Василиса осторожно водила зеркальцем. Пока что она видела ногу в красивом сапоге, освесившуюся с ветки. Сапог был украшен драгоценностями. Потом виднелись штаны. «Ой!» Дернулась Василиса, как вдруг силуэт исчез, а на его месте сидел насупившийся Филин, окутанный мороком. «Я тоже ничего так!» Усмехнулся Филин, пока Василиса снова пыталась что-то увидеть, но Филин оставался Филином. «Ладно, пойдем!» Вздохнула Василиса, сгребая скарб и поднимаясь. Она ковыляла по дороге, вслушивая странные звуки леса. Однажды она услышала свое имя. Кто-то звал «Василиса! Василиса!» Сначала Василиса хотела обернуться, но потом вспомнила наставление Егине. Голоса, похожие на призрачные, звали ее, а среди деревьев то и дело мелькали белоснежные фигуры. «Ты же Навья!» – слышались голоса. «Ты наша? Иди к нам!» «Русалки!» – вздохнула Василиса, потянув воздух. «Значит, озеро неподалеку». Ей ужасно хотелось пить. Но она так и не решилась свернуть с дороги. Лес был обманчив и коварен к тем, кто однажды свернул с пути. Казалось, ты сделал всего лишь несколько шагов, а сам очутился в неведомой глухой чаще. И откуда-то из-за деревьев на тебя смотрит бледными глазами твоя смерть. «Полынили, Петрушка!» Послушай за смех неподалеку. «Полынь!» – ответила Василиса, сжимая посох. «Сгинь! Сгинь!» – послышался обиженный голос русалки. Она, словно призрак, мелькнула среди деревьев и растворилась во мраке леса. «Не понимаю, как можно топиться от любви? Ну, любишь ты парня, ну, бросил он тебя, ну, топи ты его!» – заметила Василиса, слыша далекий смех. потом «Вот, наверное, поэтому мужчин-русалок мало. Мужчины-русалки появляются, если у женщин руки слабые». — усмехнулся Филин. Дорога все не кончалась. Но сил прибавилось. Может, ночь так странно действует. Казалось, в темноте и путь короче, и шаги легче. Василисе действительно показалось, что и стало намного легче идти. И ноша уже не тянула назад. — Банзэм! — послышался странный звук позади. Василиса резко обернулась и увидела в клюве Филина зеркальце. — И авто, я не сего! — заметил он. понимая, что его только что поймали на горячем. Василиса обернулась, видя, как всю дорогу за ней тянется выброшенный из мешка скарб. В скатерти Филин проклевал дырку и вытаскивал оттуда по очереди то одно, то другое, осторожно бросая на дорогу. «Ну зачем ты так?» – возмутилась она, выхватывая треснувшее зеркало. «Это же люди дали!» «Да брось, и желательно мешок!» — возмутился Филин, пока у него из клюва вырывали зеркальце. «Не нужно оно тебе! Ты как себе представляешь? Нападут на тебя внезапно, ты такая... «Ой, сейчас мешок положу и покараульйте, пожалуйста!» Василиса уже и сама хотела его бросить, вот только гордость не позволяла. «Слушай, а посада всего четыре?» — спросила она, спасая свое зеркальце из клюва. «Не четыре, а пять». ответил филин прикидывая что еще можно вытащить из мешка красный посад черный посад белый посад зеленый посад и мертвый посадмертвый посад удивилась василиса впервые слыша о таком мне про него ничего не рассказывали расскажи Был когда-то еще один посад его называли старый посад он был самым первым а потом что-то случилось в нем никто в живых не остался стоит он почти как новенький только людей в нем нет. Тишина такая, ни звери, ни птицы, это днем. А что по ночам в нем творится, никто не знает. Мертвый посад, прошептала Василиса, вспоминая старинные карты. Его ведь на картах нет. Еще бы нет. На него набрести не так-то просто. А лес его знает, где он находится. Так что за это можешь не переживать. Зевнул Филин. Они все шли и шли. А дорога все не кончалась. Это на старинной карте все казалось таким близким и понятным. Кажется, глазом моргнуть не успеешь, как уже в красном посаде. Но на самом деле путь куда длиннее и опасней. «Смотри!» – вздохнула Василиса, обрадовавшись. «Огонек! Деревенька!» «Так, погоди!» Бух! Потряс сонной головой филин, пока среди деревьев виднелись теплые огни жилья. Василиса ускорила шаг. «Так, что-то мне мой внутренний компас говорит, что мы не туда вышли». заметил Филин, и линии туда свернули. «Внутренний что?» спросила Василиса, уже видя рубленные избы, покосившиеся крыши среди деревьев и дымки, тянущиеся вверх. «Жопа-жалость» называется это. «Предчувствие, чуйка», мрачно пояснил Филин, «это не красный посад. До него еще пилить и пилить. что ты я не помню, чтобы здесь была деревня». «Да это и не деревня», заметила Василиса, «это какой-то хутор. Раз, два, три, четыре...» «Пять! Всего пять домов!» «Не было здесь ни хутора, ни деревни!» Спорил Филин. «Отрадиясь не было! Какой дурак будьте! Возле дороги в самой гуще леса селиться! Люди селятся там, где побезопаснее и где поляны есть!» На шум из одной избы вышла старушка, присматриваясь к Василисе. «Ну, может, хоть дорогу спросим, правильно ли мы идем?» Расстроилась Василиса, видя, как старуха заметила ее и остановилась на крыльце, как вкопанная. «Бабушка!» – вежливо начала Василиса. «Здравия тебе!» «Ой, тебе не хворать, девонька!» – послышался старушечий голос. «А что это за место?» – спросила Василиса, подходя поближе. Где-то пахло едой, заставляя желудок внутри нервно ворочаться. «Так это ж э, пригорки!» – заметила бабушка, подозрительно присматриваясь. «Пригорки, пригорки!» – бормотал Филин. «Не помню пригорков «А ты чего ночью по дороге шастаешь, а?» «А ли нечисть какая?» – спросила старуха, присматриваясь. «Да не нечисть я, а Василиса!» Устало выдохнула Василиса, оглядывая покосившийся забор из веток и ветхие избушки, чьи крыши уже успели порасти мхом. «Василиса, значит? Ну тогда заходь, гостей будешь!» Взохнула бабка, осматриваясь по сторонам. так смотри, из дома не выходи! До рассвета шеп ноги твои не было на улице! И дальше не ходи, никому не стучи, ни у кого ничего не спрашивай! Ко мне иди!» «Погоди, а куда ты намылилась?» – возмутился Филин. «До посада далеко, утром пойдем», – выдохнула Василиса, пока старушка осматривалась, приоткрыв дверь избы. Усталость давала о себе знать, и мысль прикорнуть на лавке стала такой заманчивой. Неприятности жопой чую я. На ухо Василисы заметил Филин, «Ты бы это подумала хорошенько». «Да тише вы. Прошамкала бабка, заводя Василису в дом Расшумелись, раскричались Нельзя тут шуметь и кричать Старенькая дверь закрылась А бабка бросилась закрывать ставни Вот и сиди тихо Послышался голос бабки, когда она зажгла свечку Окна, мне подходи А я говорил Заметил Филин ухая и усаживаясь на плече поудобнее Пригорки Что за пригорки? Пригорки! Буркнула бабка. «Сидите тихо, а то расшумелись! Не надо, чтоб соседи слышали!» «Так, а что у нас за соседи Тут же оживился филин, передразнивая бабку, которая засуетилась. Она достала из печи горшок и стала накладывать деревянную плошку еду, приговаривая «Жалко девицу, жалко красную, вон какая молодая еще!» «Как поешь, так сразу спать!» – скомандовала старуха, пока Василиса кисло смотрела на кашу. «Как уляжешься, не ворочайся, лежи тихо, поняла меня?» а утром в путь отправишься. Я тебе гостинчик поутру оставлю. Не серчай. Чем богаты, тем и рады. Каша была старой, прогорклой, подернутой дымком плесени. Василиса взяла ложку, поднесла ее к губам и с трудом переживала. В избе было темно. Горел только огорачек сальной свечи в плошке. Бедная бабка, как она тут живет? Подумала Василиса, доедая старую кашу. Пусть каша и была старой и невкусной, но есть хотелось люто. На улочке было тихо. А Василиса смотрела на холодную, липкую старую кашу. «А может, я сейчас пойду?» Заметила Василиса, видя, как глаза черепа мерцают. Они с Филином переглядывались с подозрением, глядя на бабку. Василиса пыталась посмотреть вокруг навьим взглядом, но то ли от усталости, то ли от того, что у нее не всегда это получалось, глаза все так же видели темноту. «Спи!» Осмотрелась бабка, подходя к двери и прислушиваясь. Она проскрепела половицами, подозрительно щурясь в сторону Василисы. «Так и быть, тебя укрою!» Скрипя половицами, бабка пошла за одеялом. Ее темные, сморщенные руки накрыли Василису, а сама бабка уселась возле окна своей малюсенькой избушки Вокруг все было каким-то синеватым. Может, это полночная дымка закралась в избу, а днем изба выглядит поприветливей». Стоило Василисе закрыть глаза и попытаться согреться под одеялом, как вдруг она услышала шорохи, идущие вдоль дома. Она резко подняла голову и схватилась за посох. «Что там такое?» – шепотом спросила Василиса, чувствуя, как усталость с ней борется с желанием узнать, что там рыскает под окнами. «Суседи, спи!» – махнула сухонькой рукой бабка. Она подобрела, глядя на Василису с улыбкой. В дверь послышался отчетливый стук. от которого Василиса снова открыла глаза. Но бабка дверь не открыла, лишь приоткрыла на щель размером с палец ставню оконца. «Пошли отседого!» — крикнула бабка и тут же закрыла окно. «Чтоб духу вашего тут не было, окаянные!» «Обижают бабушка?» — спросил Филин, пока Василиса со вздохом пыталась понять. «Отчего это ей так под теплым одеялом все равно не удается согреться?» ой «Да это ж они за вами, у нас тут чужаков не любят!» Покачала головой бабка, вон как рыскает. что им знать надо, а ты, девонька, спи, не тревожься! Счастье твое, что не на улице уснуть решила! Завтра поутру пойдешь, куда шла!» «А как зовут-то вас?» Спросила Василиса, успокаиваясь. «А в доте меня кличут!» Отозвалась бабка, сидя возле окна. «Про гостинчик не забудь!» Свечка догорала на столе, а бабка вздыхала о чем-то своем. Василиса посмотрела на нее с благодарностью. Завернулась в одеяло, наконец-то под ним стало теплее. Настолько тепло, что она уснула. Сон был тревожный. Снилась смерть, что ходит кругами возле избы. Стоило открыть глаза, как слышно было, что вокруг действительно кто-то ходит. Словно вынюхивает. Изредка в двери в окна скреблись. А под утро, сквозь сон, был слышен далекий отчаянный крик. Следом за ним донес и сокрушенный голос бабки. «Утащили кого-то! И чё им не спится-то?» Утром Василиса проснулась от того, что недалеко громко, переливисто поют птицы. Шуршал ветер, утренней прохладой гуляя по ее сонному телу. Он трепал одежду, а до Василисы только дошло. Она вскочила, не понимая, как оказалась в лесу, ведь засыпала в избушке.